— Как доносят мои разведгруппы, немцы в экстренном порядке проводят противодиверсионные мероприятия, а из-за этого, товарищи, ситуация на всех, я повторю, на всех дорогах очень осложнилась. Заторы не только на основных шоссе, но и на грунтовках. Уже и на ракадах появились пробки. — Отрадно, ничего не скажешь, — заявил начальник штаба фронта Соколовский потеряв ладонью землистые, как и у большинства присутствующих, лицо. То есть, вероятно, задержка с переброской резервов и подкреплений. Совершенно верно, товарищ генерал-лейтенант, с энтузиазмом ответил Цанава. Ближнем тылу нам помогают истребители, а в глубоком тылу врага диверсионные группы. Но Опять же, Пономаренко активно ведет организацию партизанских отрядов. Но речь идет, как я понимаю, о южном фланге армейской группы «Центр». Не только. В Минске силами подполья также проводятся диверсии, а важность его как узла коммуникации вам, товарищ Соколовский, объяснять не надо. Над штаба покачал головой, не отвлекаясь от блокнота, где делал пометки. Некоторая беспардонность и прямолинейность начальника особого отдела Была на штабу известна, а потому обращать внимание на то, что другой счел бы грубостью, Василий Данилович не стал. Ну, не отвыкнись еще Лаврентий Фомич от замашек наркома внутренних дел республики. Ну, что тут поделаешь? — Значит, этим диверсантам необходимо обеспечить всю возможную помощь, — резюмировал Тимошенко. Чем больше мы им поможем, тем больше они помогут нам. Жаль, что на направлении витебск борисов таких групп нет. Теперь перейдем к действиям маневренных подразделений. Москва, улица Дзержинского, дом 2, 17 августа 1941 года, 4.17. Наум, ты можешь объяснить, что происходит? Судоплатов устал, откинулся в кресле. «А что тебя смущает?» Вместо Эйтингона по-еврейски вопросом на вопрос ответил Серебрянский. «Ничем не обоснованный выход на связь в открытом режиме. Вот что!» «Простальные следы заметают», — флегматично ответил Яков Исакович, почесав кончик длинного носа. «Меня другое занимает». Как они за трое суток на такое расстояние ухитрились оторваться? По прямой от места ликвидации до обозначенного в радиограмме района больше полутора сотен верст. А ведь немцы никуда не делись, прям как тогда, когда они севернее Минска работали. Раз и полсотни верст проскочили. По воздуху они, что ли, летают? «А что непонятного, Яков?» Эйтингон отхлебнул давно остывший чай из стакана с изящным подстаканником, поморщился и поставил назад на поднос. «Насколько я понимаю, странники довольно часто переодеваются в форму немцев, а гардеробчик, если верить их донесениям, у них должен был собраться произрядный, так что тут едут саперы или там пожарные». А через 10 верст уже пехота или летчики? Попробуй, поймай таких хитрых. Но этого мы наверняка не знаем на ум. Зевок скомкал окончание фразы. Павел торопливо прикрыл рот рукой, выждал и снова спросил Так зачем они авиацию вызывали? Ты вообще когда-нибудь слышал, чтобы диверсионная группа. Взвал авиацию себе в поддержку. Я? Нет, не слышал. Но мы до начала этой войны о многом никогда не слышали. А вспомни о немецких диверсантах в нашей форме. Судя по донесениям, целые роты иногда приезжали. Думаешь, странники так же действуют? А чего тут думать? Минимум два случая точно известны. 12 июля и в начале августа. Вопрос в другом. Почему именно авиация и почему именно в этом месте? Паша, а тебе действительно это важно? Серебрянский, как и его собеседник, за минуту до того с трудом подавил зевок. Да нет, в общем-то. Тогда пошли спать. — А то в глаза спички вставлять уже нужно. — Верно. Ну, вы идите, а я тут покемарю. Словно по закону подлости на столе пронзительно затрезвонил один из телефонов. — Судоплатов у аппарата. Павел метнулся к столу больше для того, чтобы прекратить это мерзко треньканье, нежели с целью узнать, что же там такое срочно стряслось. Да, да. Через сколько расшифровка будет закончена? Интигон и Серебрянский внимательно прислушивались к односложным ответам друга и начальника. Через четверть часа? Да, приносите. Я у себя. Положив трубку, он повернулся к соратникам. Пришел ответ от кожевенника. Минут двадцать придется подождать послание длинное. Ладно, подождем. «Куда мне, старик, успешить?» Сервянский принялся устраиваться на диване. Павел посмотрел на эти приготовления с некоторой печалью, поскольку сам нацелился на это место, планируя вздремнуть до прихода посыльного от Но решил, что Яков куда нужнее, все-таки возраст, да и из тюрьмы человек недавно, и направился к креслу у окна, прихватив по пути стул, чтобы ноги было куда положить. Отдел дешифровки не обманул. И без 25 пять в кабинет зашел немолодой сержант госбезопасности. По выработавшейся за последние месяцы привычки, Павел проснулся, стоило только скрипнуть двери. Почитай, с самого начала войны в кровати поспать получается через три дня на четвертый. Вот, товарищ старший майор. Сержант протянул Судоплатову опечатанный конверт с радиограммой журнал для росписи. Спасибо. Поставив размашистую подпись Соответствующий графе, Павел быстро сорвал сургучную печать и, достав расшифровку, углубился в чтение. Ну, что там, на этот раз зевнул Наум, которому пришлось дремать за столом. Они готовы к проведению операции, но взрывчатки у них нет, как сообщают новиков. Утрошено проработано несколько вариантов, и если им подкинут полтонны тротила, то шоссе не перекроют не на три дня, как раньше, а на неделю-другую. Тут и выкладки, приведены. Примерчик, приведи, Паша. Из наиболее странного передвижной фугас в виде грузовика с зарядом на пару сотен кило и пятью центрами металлических обломков в качестве готовых осколков. — А что, может очень неплохо сработать, — оживился Серебрянский. — Главное, к месту не привязано. И хочешь, к штабу подкатывай, а хочешь, посреди дороги ставь. — И опять прошу отметить готовые осколки, — добавил Эйтингон. «А кто у нас любит готовые осколки, товарищи?» Вопрос был скорее риторическим, поскольку о странном пристрастии группы странники подобному способу поражения противника знали все присутствующие. «А как нам доставить им груз? Парашюты?» И «Нет», — усмехнулся Судоплатов. «Новиков кое-что поинтереснее предложил». — А чем ему парашюты не милы? Эйтингон принялся разжигать спиртовку, чай вскипятить. — Кроме приема груза, у него есть какая-то важная информация, которую он не может передать по радио. — И что это? — Он пишет, что тетрадь с важными военными данными, составленная группой майора госбезопасности Куропаткина. — ух йо! И что будем делать? Использовать связи, конечно. Судоплатов протянул листок с донесением заму, а сам снял трубку с одного из четырех аппаратов. Дайте штаб ВС, пожалуйста.